Глава 23. Письмо любовное. Кончились зимние каникулы. Тяжеловато после двух недель после безграничной свободы втягиваться снова в суровую воинскую дисциплину, в лекции репетиции, в строевую муштру, в раннее вставание по утрам, в ночные бессонные дежурства, в скучную повторяемость дней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 так они каждый день ходят друг к другу в гости. Крикнули ротного служителя и послали его в булочную Севастьянова, что наискось от училища через Арбатскую площадь, за пирожными. Пара пятачок. Жданов, как более солидный и крепкий, заказал себе два яблочных и два тирольских. Более легковесный Александров, две трубочки с кремом и два миндальных. Поедая пирожные, как-то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 Прелесть, граф Алсуфьев, а? говорит Александров. Правда, молочина, соглашается Жданов, и какой шикарный был ужин, какая осетрина, какой Ростбив! Но Александрову ближе и милее другие воспоминания. Как ласково и просто сказала княгиня директриса. Медам, просите ваших кавалеров к ужину. Вот это так настоящая аристократка!